А на случай, если врагам все-таки удастся выследить корабль, его снабдили самым мощным оружием века. Вряд ли кому-нибудь из нападающих удастся остаться в живых. Госпитальный корабль будет находиться в полной готовности, дожидая сигнала к действию. По этому сигналу роботы создадут нового Киа Ричардса, чтобы заменить им того, которого только что убрали. Плоть вырастает из генов, которые им имбрациана, уже сейчас запасает в больших количествах, делая бесконечные биопсии. Сознание, личность Киа Ричардса, будет тоже полностью реконструировано, вплоть до самых последних мыслей, тех, что посетили его перед смертью. «На это нужно время», – предупредила его Имрациана. «На реконструкцию потребуется немногим более трех лет. Вам следует это иметь в виду». Я справился с проблемой, установив сложный библиотечный компьютер. Он будет записывать все новости и сообщения о событиях, происходящих в Федерации. Эти данные будут сообщаться новому организму сразу после его пробуждения, во время курса обучения. Тут нужно быть начеку. Психологи и мрациана сказали, что слишком обширные знания в чистом виде, неподтвержденные опытом, могут оказаться смертельно опасными для растущего организма. Возвращение к власти будет происходить постепенно. Лестница опыта. Осторожный подъем вверх, ступенька за ступенькой. А машина-судья станет решать, подходит ли новый организм для уготованной ему роли. И в случае необходимости уничтожить его, чтобы начать все сначала. Как ни странно, Самой простой проблемой в подготовке бессмертия оказалась проблема политическая, потому что у Киа Ричардса была козырная карта – АМ-2. Когда он умрет, поставки АМ-2 автоматически прекратятся, и до его возвращения никто не сможет надолго захватить власть в свои руки. Начнется экономический хаос. Упадет производство. Тот, кто займет его место, будет крайне ослаблен к моменту возрождения Киа, так что скинуть его с трона не составит никакого труда. Возвращение героя. Можно создать великолепные легенды. Кеа посмотрел на старинные часы на каминной полке. Пора начинать, имбрациана ждет. Он допил виски, поставил стакан на поднос и отодвинул в сторону. Вызвал кемпера, главу целой армии обслуживающего персонала. Они еще раз обсудили, что должно быть сделано в отсутствии президента. Юридические тонкости, о которых вспоминаешь в последнюю минуту. Назначение на высшие должности и аналогичные решения. Люди, окружающие Ричардса, начали привыкать к его загадочным исчезновениям. Он намеренно пропадал на несколько дней, чтобы приучить их к этому. Иногда под видом обычного инженера по имени Рашид. Иногда вместе с несколькими избранными для реализации тайных дипломатических задач. «А что, если возникнет какая-нибудь необычная ситуация, господин президент?» – серьезно спросил Кемпер. Он знал ответ, но считал правильным удостовериться. «Как мы сможем вас разыскать?» «Не беспокойтесь», – ответил ему Ричардс, – «я буду отсутствовать недолго». После того, как Кемпер ушел, Ричардс вытащил из ящика стола увесистый Нессессер, а затем нажал на кнопку под столом. Часть стены отодвинулась, и Кеа скрылся в темноте прохода. Через мгновение все снова было на своих местах. А еще через некоторое время Кея ступил на борт небольшой космической яхты и услышал, как капитан болтает о пустяках со своим первым помощником. Они ждали разрешения на взлет. Киа повернулся в своем кресле, чтобы проверить, удобно ли устроилась Имбрациана и ее команда. Она помахала ему рукой и улыбнулась. Грустно. Киа помахал ей в ответ и приготовился к взлету. Ускорение вдавило его в кресло, ушах загудело. Он ощутил невесомость. Киа наслаждался каждой минутой, словно это был последний полет в его жизни. Неожиданно донесся голос Имбрациана. «Хотите снотворного?» Он повернулся к ней, показал рукой, чтобы она села рядом. Имбрацана опустилась на соседнее кресло. Под глазами у нее были синяки. Она явно не досыпала. «Лучше не надо», — сказал Кия. «Знаете, я бы хотел оставаться в сознании». «Понимаю», — ответила Имрацана. «Но мы доберемся до места назначения только завтра. Почему бы вам не отдохнуть? Если из нашей затеи ничего не выйдет, — поморщился Киа. «У меня будет масса свободного времени на вечный сон». «Все еще можно отменить», — сказала имбрациана. «Правда, прошу вас». «Я уже принял решение», — отозвал Сакия. «Вам не следует испытывать чувство вины». Имбрациана замолчала, подергала рука в платье, а потом промолвила. «Если вам так будет легче, могу сказать, завтра вы не почувствуете никакой боли, ничего». «Сначала я сделаю вам инъекцию транквилизаторов. Страха не будет. Только после этого вы получите летальную дозу. Вы сделаете вдох, и прежде чем успеете полностью выдохнуть, умрете». «Чтобы родиться снова», — с наигранной веселостью ответил Киа. «А еще можно сказать, поменяю один сосуд на другой». «Но это будете не вы», — воскликнула имбрациана. «Возможно, формально, да». Оно будет говорить, думать, ходить, как вы. Но это все равно будете не вы. В каждом из нас есть суть, которая делает нас личностями. Душа. «Сейчас вы напоминаете мне проповедника», – вздохнул Киа. «Я инженер, прагматик. Если оно будет ходить паутиному, разговаривать паутиному, оно все равно должно быть Киа Ричардсом». Имбрациана откинулась на спинку кресла. «Усталость, поражение». Потом она погладила его по руке, поднялась и вернулась на свое место. Киа искренне сожалел о том, что должно случиться совсем скоро. Достал свой несессор, отодвинул в сторону небольшой кусочек ткани и посмотрел на углубление, выключатель, реагирующий на тепло. Ему нравилась им рациана. Несмотря на сдержанные манеры, она обладала удивительной способностью к сопереживанию. Привязанность к ней была второй причиной, по которой Киа решил изменить план. Первая причина была прагматичной. Начало должно быть максимально эффективным. Подозрение на несчастный случай, чтобы возникли взаимные обвинения и политические интриги. Правительство в замешательстве, ликование по поводу чудесного возвращения президента заставит забыть о странных обстоятельствах, при которых он исчез. Некоторые из них – Он обойдет завуалированными намеками о надежно укрывшихся врагах. А остальное можно будет изменить, просто переписав историю. У него будет достаточно для этого времени. Второй причиной была жалость Кембрациана. Его огорчала мысль, что она страшно расстроится, узнав, что он солгал ей. Ужасное переживание для человека, который должен быть рядом с ним в момент его смерти, даже хуже, чем предательство, он ей доверял и все же не мог рисковать. «Никому не доверяй», – советовал однажды старый король своему более молодому коллеге, даже мне, твоему другу, особенно мне. Решение было трудно принять, однако необходимость победила. Киа знал, что всегда будет скорбеть о Эмбрациана, так же, как и о других. Тяжелая ноша короля, но он вынесет ее. Ричардс придвинул палец к углублению на крышке Несесора. Когда у него коснется, бомба уничтожит корабль. Все умрут. Мгновенно. Кроме... Кроме Киа Ричардса... Неожиданно он покрылся потом. Сердце отчаянно забилось в груди. А что, если и братца на права? Да, твоя душа, твоя проклятая... Киа с трудом вдохнул. Выдохнул. Сделал еще один вдох. Закрыл глаза. И подумал о тонком огненном занавесе, развивающемся на космических ветрах. Он проплывал сквозь этот занавес и видел, как частички мечутся вокруг, словно живые. «Пора сделать это сейчас? Нет, еще одно мгновение, еще одна мысль!» Кия вдохнул застоявшийся в воздух каюты. Он показался ему восхитительным. «Я буду вечным королем», — подумал он, — «вечным императором» и нажал на кнопку.